Глава девятая. Готовились в спешке. Решение созрело спонтанно, на раскачку времени не было. Примчался пацан на старом дедовском велосипеде, погнул все спицы, но доехал и подтвердил неприятную весть. Две моторизованные роты дивизии «Шарлемань» движутся к «Канте». Не всё ещё потеряно. Противник в 4 милях от Канте буксует в грунте. В той долине недалеко прошёл сильный дождь. План был хилый, сырой и имел множество дыр, но мог сработать, если верить в удачу и целиком полагаться на всепобеждающий, а вось. Главная задача не пустить противника в Канте. Если он завладеет деревней и в ней закрепится, тогда навеснет над отрядом имени Крупской домоглавым мечом, и ничего с ним нельзя будет сделать. Участие сельчан можно будет только посочувствовать. Их немного осталось в деревне, но сотню другую насчитать несложно. Посёлок не маленький. Симпатичные домики рассыпались в узкой долине под горой жались друг к дружке. Лес пичных труб устремлялся в небо. Отряд раздробили, каждой группе поставили особую задачу. В деревню партизан имелись два трофейных кубеля вагона. Машины были на ходу, их прятали в амбарах у надёжных людей. Особую роль играли шесть комплектов эсэсовской формы. которые три месяца пылились без дела, и вот пришел их час. Обмундирование порвали, тщательно измазали в грязи, забрызгали бычьей кровью. В деревне имелась скотобойня. Дорога змеилась от Канте в восточном направлении, терялась в ельниках и скальных массивах, потом вырывалась на просторы, но опять пропадала за скалами. На камнях в этой местности, вонзались корнями в грунт деревья, проросли сквозь скалы и теперь украшали макушки утёсов. За перевалом, в километре от деревни, начинался тёмный лес. Его прорезала дорога. Да До и те чаще, пребывавшие с востока, моторизованные подразделения как раз не дошли. Колонна выбралась на открытый участок, заросший луговой травой, и тут в лесу с западной стороны разгорелась сумасшедшая пальба. Это был спектакль, поставленный специально для господ из соединения Шарлемань. Режиссёрские таланты отсутствовали, но аночь и не кино. Мы припасов извели массу, отчаянно надеясь, что оно того стоит. Лес гудел, гремели взрывы, на это благое дело потратили ящик гранат. Не поленились, притащили пару трофейных миномётов, личную гордость товарища Истомина, и самозабвенно стали из них бить. По итогу израсходовали по десятку мин на ствол. Концерт получился отменный. Два десятка человек создали видимость полноценного побоища. Потом накал огня стал падать, но взрывы и автоматные очереди продолжали греметь. Колонна из нескольких БТР, грузовиков, зачехлённых брезентом, и мобильной миномётной батареи встала. По команде офицеров солдаты спешились и разбежались по полю. Командиры пребывали в замешательстве. По колонне не стреляли. Что за вакханалия происходила в западном лесу. Пехотинцы ждали приказа, машины сигналили, тялись под защиту деревьев. Гауптштурмфюрер Банер выпрыгнул из служебного хорха и побежал к капушке, придерживая фуражку. Пересекать открытую местность было опасно. Часть подчиненных лежали в поле, Другие отступили в лес. Окрестности покрыли пятнистые бугарки. Солдаты носили камуфляжные комбинезоны. "Rotenführer Wartran, что происходит?" гаркнул Гауптштурмфюрер, падая в траву. Подбежал плечистый младший командир, пристроился рядом на корточках. "Не понимаем, Гауптштурмфюрер" Похоже, наша часть в лесу нарвалась на засаду. Бой идёт тяжёлый. Я бы даже сказал, избиение. Какая наша часть? О чём вы, Rottenführer? Нам не сообщали, что в данном квадрате действуют другие подразделения. Но это возможно, гаупт штурмфюрер. В департаменте стоят два наших полка, а управление, сами знаете какое. Могла произойти накладка. Операцию плохо спланировали, действовали без предварительной разведки. Галпт-штурмфюрер скрипнул зубами, можно подумать, он сам проводил разведку. Получили данные, время поджимало, начальство на нервах, стали действовать на свой страх и риск. Он привстал на колени и поднес бинокль к глазам. Над лесом вставали клубы дыма, явно горела техника. Стрельба утихла, но иногда раздавались взрывы. Воздух сотрясали автоматные очереди. На опушке никого не было. Дорога уходила в лес, и другой дороги в этом квадрате не было, хоть тресни. Вдруг стрельба в лесу усилилась. Банер насторожился... Засёк движение. Из леса вырвался дымящийся Kübelwagen, прыгая по кочкам и безбожно веля. За ним ещё один, ничем не лучше. Из-под капота валил дым. В машинах сидели несколько человек, из второго автомобиля стреляли по лесу. На опушку выбегали люди, открывая огонь из карабинов и автоматов, но пассажирам повезло. Они ушли из зоны обстрела. Партизаны на опушке прекратили стрельбу, стали грозить кулаками и выкрикивать что-то ругательное. Автомобили преодолели часть открытого пространства и покатили дальше по дороге. Из второго кабриолета всё ещё кто-то стрелял. "Это наши", голпштон-фюрер мрачно поведал Вартан. "Кажется, это все, кому удалось вырваться". Боннер прецедил ругательство, привстал. Он всё прекрасно видел. На беглецах была ССевская форма. Чёрт, ногу сломит, что здесь происходит? Его ни о чём не предупреждали. Снова пришлось прилечь, из дальнего леса продолжали стрелять, а шальные пули никто не отменял. Постановочное действие было в разгаре. Мунддир, по которому потоптались партизаны, отчаянно давил. Выбор размеров в костюмерной был не богатый. Пришлось оторвать пуговицы, в этом не было ничего неестественного. Фуражка слетела с головы, ничего страшного. Павел, извернувшись на заднем чдении, строчил из МР-40, намеренно беря выше, чтобы никого не зацепить, и давился от истеричного хохота. Не до смеха нынче, товарищ майор. Чего ты ржешь, как припадочный. Переполох был славный. Поработали на совесть. Патроны кончились, он плюхнулся на сиденье, сполз и уставился в небо. Состояние было такое, словно он действительно вышел из боя. Теперь, как говорится, все в руках Господа. Он приподнялся, посмотрел по сторонам, пока всё шло по плану. Группа состояла из 6 человек, по трое в каждой машине. Ведущий Дунаев, сносно владеющий французским языком, немецкий антифашист Клаус Шенк, доказавший в боях свою лояльность, и макизар Мерден, служивший в конце 30-х во французской армии. В машине Романова два француза: Антуан Люпье и Рено Гуссак. Ребята боевые согласились побыть в шкуре эссесовских гренадоров. Соответствующий образ принимали в спешке, друг на друга не смотрели, да и на себя не могли полюбоваться по причине отсутствия зеркал. Дунаев сбрил бороду с усами и нацепил зачем-то очки. Павел не всматривался. но поймал себя на странной мысли, что этот человек ему кого-то стал напоминать. Впрочем, сейчас не до глупостей. Все нормально, бурчал командир, напутствуя своих людей. Красиво и не отнять. Главное, драматизма побольше. Работали на совесть. Антуан вертел баранку, гусак... подпрыгивал рядом на сиденье что-то заливисто кричал машину тряхнуло автомат запрыгал по дороге гусак выругался и угомонился в первой машине маячил дунаев призывно махал руками чтобы не стреляли вражеская колонна отступила в лес где стрельба прекратилась но пехотинцы залёгшие у дороги хорошо просматривались машины пролетели по дороге мимо эсэсовцев. Клаус Шенк затормозил уже в лесу, увлекся. Люпье прерывисто газовал, манипулировал рычагом, переключая передачи. С достоверностью явно перестарались. Двигатель вышел из строя, чихал и кашлял, из-под капота валил дым. Пара рывков, и машина встала в двадцати метрах от опушки. Люди кашляли, вывалились из неё, схватились за грудь, поползли на четвереньках. Притворяться сейчас не приходилось, действительно намаялись. К ним подбежали люди в защитных комбинезонах, помогли подняться. Клаус и Антуанс мачно ругались, один по-немецки, другой по-французски. Клауса охотно приняли в ряды Шарлемань. служить в дивизии этническим немцам никто не запрещал. Что происходит? Кто вы такие? беспокойно вопрошал мужчина в форме гауптштурмфюрера. Вы нормально себя чувствуете? Да, гауптштурмфюрер. Спасибо. Главное, что мы живы. Павел усиленно изображал последствия контузии, качался, закатывал глаза. Это не моя кровь, гауптштурмфюрер. Слава богу, я цел. Чего не сказать о большинстве наших парней. Он украдкой наблюдал, как из первой машины выводят Дунаева. Сан Саныча трясло так, что очки стучали по носу. Остальные выходили сами, но тут же падали в траву. К ним подбежал военнослужащий с медицинской сумкой, Хотелось надеяться, что не эксперт по бычьей крови. «Оберштурмфюрер, вы можете объяснить, что случилось?» Прокричал эсэсовский офицер. «Виноват, гауптштурмфюрер!» Язык у Павла заплетался. Речь выходила скомканной. «Оберштурмфюрер Кассен, командир сводной ротной группы. Нас было семьдесят восемь человек». дислоцировались в Шабли, это на севере. Получили приказ от оберштурмбанфюрера СС Остера выдвинуться в район Канте. Приказ был доставлен фильдъегегером-мотоциклистом. Приказывалось в сжатые сроки перекрыть эту дорогу. Выступать нужно было незамедлительно. О вашей колонии было известно. Планировалось Что до вашего прибытия, мы возьмём под контроль контей вас в третьем. Мы проследовали через скалы, выехали на лесную дорогу. Это был какой-то ад. Гаупштурмфюрер Байвол качнулся, мрачный СС-овец поддержал его. Думаю, ждали вас, но мы вас опередили. Первыми вошли в этот проклятый лес. Вам повезло, Гауптштурмфюрер. Ваши люди целы. Перестаньте мямлить. Оберштурмфюрер разозлился Боннер. Рассказывайте внятно. Прошу простить. Павел боялся переиграть. Нам перекрыли дорогу, и мы попали в засаду, а в ней участвовали не меньше 100 партизан. Ума не приложу, откуда у них такие силы. Это же целая армия. У нас были два лёгких грузовика с боеприпасами. Их подорвали в первые же минуты. У партизан есть батарея миномётов. Они не жалеют боеприпасов. Это был ад, Гальп штурмфюрер твердил, как попугай Романов. Погибли почти все. Нам удалось под огнём развернуть две машины. Нас было человек 15. Выжили только шестеро. Эта дорога перекрыта. Даже не думайте туда соваться. Минометный обстрел не поможет. Маки не дураки. Они отступят, дадут вам отстреляться, а потом опять займут позиции. Но здесь нет другой дороги. Бонер кусал губы. Дорога есть, возразил Павел. Я весьма сожалею, что мы ее сразу не воспользовались. Уверен, что сейчас она свободна. Ведь все силы партизан здесь, и перебросить их в ущелье Карбен, они попросту не успеют. В ущелье Карбен? озадачил Сабанер. Да, мы знаем эту дорогу. Но она далеко объездная. Мы потеряем лишний час. Не совсем так, галпт штурмфюрер. Вы потеряете минут 30. Но разве есть другой выход? Дело ваше. Но сохрани я своих людей, немедленно бы я и воспользовался. Нужно ехать назад. Через километр повернуть на развилке, сделать дугу, а потом пройти пару километров по ущелью. Вы подойдёте к горе Манжено с северо-восточной стороны и нанесёте внезапный удар с севера по канте. Макиришат, что вы уходите. Им и в голову не придет, что вы воспользуетесь объездной дорогой. Впрочем, поступайте как хотите, гауптштурмфюрер. У вас есть свой приказ. Нам же осталось лишь добраться до шабли и доложить об этом позорном провале. Павел в изнеможении опустился на траву и вынул из кармана мятую пачку жетана. Гауптштурмфюрер сильно нервничал. Мысль о постановке в голову не пришла. Акцент оберштурмфюрера Кассена можно было списать на что угодно. Все выглядело естественно и убедительно, стонали от боли, ползая по траве, выжившие. Объездную дорогу он знал, таковая значилась на карте. Но воспользоваться ею на ум не пришло. С какой, позвольте, стати? Вашим людям требуется медицинская помощь, мрачно спросил он. Павел отмахнулся. Оставьте. Не теряйте время. Огнестрельных ранений у них нет, только садины и ожоги. Одна машина точно на ходу. Мы доберёмся до Шабли. Действуйте, как считаете нужным. Теперь это ваша проблема. Проведите разведку местности, если этого требует обстановка. Задача у Романова была непростая. Ему надо было убедить Галб штурмфюрера, что он должен пойти через Карбен. Место для засады было идеальным. В отличие от леса за его спиной, где засада по факту невозможна. И хорошо, что противник об этом не знал. Часть отряда со всеми оставшимися боеприпасами выдвинулась в ущелье час назад. Они уже на месте. И будет крайне досадно, если Гальпштурмфюрер примет другое решение. Но чаша весов склонилась туда, куда нужно. Банер вынул карту, развернул её, быстро посовещался с прибывшими ротными командирами, на лицах читались сомнения, но выбора у них не было. Приказ есть приказ. Унтер-офицеры а крикивали. Солдаты в маскировочных комбинезонах бежали к лесу, заводились двигатели застрявших на дороге машин. Солдатня рассаживалась. Боннер потерял интерес к пострадавшим и побежал к своей машине, крича водителям, чтобы искали место для разворота. Кожа онемела. Павел почти не шевелился. Неужели сработало? Ей богу, Отгремит война, можно актерам в драмтеатр устраиваться. А пушка пустела, шум колонны затихал. Ноги дрожали. Майор снова пошарил по карманам в поисках папирос. Антуан пытался завести машину. Капот основательно обгорел, и она не заводилась. Он махнул рукой. Озорные диевалята плясали на его молодом лице. Гусак вытянул шею и внимательно обозрел опушку. Потом вытер пот со лба и засмеялся. У нас всё получилось, споль. Как такое может быть? То есть, на успех ты не рассчитывал? ухмыльнулся Павел. А зачем тогда участвовал? Нацистов не люблю, признался партизан. Они мой дом сожгли в Мартеме. Сестрёнку в Германию на работу угнали. Многих друзей и родственников расстреляли. Двигатель второго Kübelwagenо завёлся. Развернуться было непросто. Клаус Шанг вёл машину задним ходом. Её болтало от обочины к обочине. Двигатель работал, но чересчур громко. Ни к добру. Её номя Мердена цвела от злорадства. Клаусу Шенку тоже отказала невозмутимость. Он вздрагивал от смеха. "Нахлобучили мы их, Павел Сергеевич", подмигнул Дунаев. Лицо помощника Истомина покрылось пятнами от волнения. Он снял очки. Без бороды Санзан читал другим человекам с другой внешностью. Скинул пять лет. Снова у Павла промелькнула странная мысль. Кого он мне напоминает? Но мысль не задержалась. Слишком много постороннего варилось в голове. Пока неплохо, Сан Саныч. Будем надеяться, они пойдут нужным нам маршрутом. Другого нет, а они не собираются нарушать полученный приказ. Но есть одна заковыка. Павел смущённо почесал нос. Кажется, понимаю, кивнул Дунаев. Есть риск, что этот Гаупштурмфюрер уже связывается парацей со своим руководством. В командирских машинах обычно есть приёмы-передатчики. А командованию ничего не известно о выступившем ранее из штаблей подразделении. Гаупштурмфюрер может засомневаться и вывести из района свое войско. А с другой стороны, соблазн велик быстро пройти по ущелью, нанести удар по Канте и перекрыть партизанам горло. Мы же верим в нашу счастливую звезду, Сан Саныч. Еще как, осклабился Дунаев. Дуракам везет. Есть предложение, Павел Сергеевич? Возвращаемся в отряд... Или найдем себе местечко в зрительном зале? Идеального обзора не обещаю, но кое-что увидим. Имеется в паре верст скала с удобным подъемом. Оттуда открывается завораживающий вид. Принимается, кивнул Павел. Местными красотами мы еще не любовались. История умалчивает, связался ли Боннер с командованием, но в ущелье Карбен он вошел. Дорога была укатанная, хотя сужалась несколько раз. Немцы дважды делали остановку, чтобы отбросить камни с проезжей части, но потом дело пошло сносно. Колонна осваивала сложную местность. Бонер спешил. И в этой спешке имелся смысл. Если основные сил партизан остались в месте засады, то что им делать здесь? Ползли. Бронированные транспортёры. Грузовики переваливались через каменные лепёшки. Часть солдат спешилась. Они брели рядом с автомобилями и настороженно посматривали по сторонам. Со всех сторон возвышались нелюдимые скалы. Дюжина пехотинцев ушла вперёд с дозором. Дорога понизилась. Скалы выросли и теперь висели над душой страшноватыми зубцами. Неприятное место, глухая зона. Тишину нарушает только урчание техники. Дозор медленно брёл с автоматами на перевес. Солдаты что-то чувствовали. Их лица взмокли от пота. Когда у кого-нибудь из-под ног выстреливал камень, вздрагивали все. Бойцы почти не разговаривали. Их внимание усилилось, лица от волнения побледнели. В этой неестественной тишине вдруг с горы покатился камень. Он забавно попрыгал, отпрыгивая от выступов, и упал на дорогу в метре от солдатской ноги. Военнослужащий застыл, на лбу выступило испарина. Остальные зазирались, припал к прицелам Покатился ещё один камень, но и он упал никому не навредив. Что такого? Камни ведь постоянно падают. Но вслед за вторым камнем хлынула осыпь. Сначала всякая мелочь, крошка, а затем посыпался настоящий град из булыжников. Камни летели словно из самосвала. Каменный град накрыл зазевавшихся солдат. Несколько человек успели выскочить, побежали назад. Остальным не повезло. Камни ломали им кости, крошили черепа. Кто-то орал, хрипел мужчина с перебитым позвоночником. Осыпь продолжалась секунд 15, и на дороге выросла внушительная гора. Из-под неё торчали искривлённые конечности. Вытекала кровь. Поднялась паника. Выжившие солдаты принялись строчить по скалам. Кто-то додумался бросить гранату, и повезло, что она взорвалась на горе, не у метателя под ногами. Остановилась колона. С грузовиков спрыгнули солдаты. Разразилась ожесточенная стрельба. Открыли огонь с башен БТР пулеметчики. Это было сущее безумие. Ответного огня никто не вёл, но эссесовцы не унимались. Крашили оба склона. Камни снова покатились на головы солдатам. На этот раз они были сами виноваты. Подобных осыпей уже не было, но досталось многим. В голове колонны орал Гаупштумфюрер: "Прекратить огонь, кретины!" Стрельба прекратилась, но оружие никто не опускал. Глаза внимательно следили за гребнями скал. Но там было тихо. Только птицы сорвались на пуганную стрельбой и подались за косагор. Перекошенные лица тряслись под хлыстал вёдрами. Возможно, солдаты дивизии Шарлемань и отличались особым героизмом, но видимо в каких-то других условиях. Командир Арал: "Всем тихо. Проявлять повышенную бдительность". И все притихли. Только раненные стонали, им не могли запретить. На скалах не было ни одной живой души. Боннер поколебался, потом стал раздавать команды. с места не сходить. Двигатели держать включёнными. Части личного состава наблюдать за скалами, остальные на разбор завалов. Не менее 40 человек, забросив оружие за спину, принялись растаскивать камни, чтобы освободить проезд. Немцы нервничали, постоянно бросали взгляды наверх. Но скалы невозмутимо помалкивали. И солдаты успокоились. Возможно, осыпь была случайной. И вдруг из-за гребней полетели гранаты. При этом метателей не было видно. Боеприпасы прыгали по склону и взрывались внизу. Гранат не жалели. Всё, чем нажились при недавней атаке на арсенал, пошло в ход. Забрасывали не только завал, где трудились солдаты. Волна разрывов накрыло всю колонну. Загорелись замыкающие грузовики, и отступление задним ходом стало невозможно. Обе роты попали в капкан. Гранаты продолжали сыпаться, солдаты гибли. Помимо гранат летели бутылки с зажигательной смесью. Этого добра наготовили предостаточно. Било стекло, горящее пламя растекалось по брезенту капотом облизывало тонкую броню бронетранспортеров. Охваченные пламенем метались люди. Завал только начали разбирать, под ним оставались живые и мертвые, но сверху падали еще тела, и спастись из этого ада было невозможно. Несколько человек попытались заползти под автомобили, их ноги перебили осколки взорвавшейся рядом гранаты. Несчастные взвыли, не в силах выбраться. Дно ущелья заволокло пороховым дымом. Солдаты беспорядочно стреляли при полном отсутствии мишеней. Гаупштурмфюрер Боннер получил пулю в живот и теперь захлёбывался кровью. Он подполз к колесу, откинул голову. Машину тут же охватило пламя. Уничтожило брезент, стало сжирать деревянные части кузова и слизать краску с кабины. В какой-то момент на гребне появились люди, но сопротивление было сломлено. Они могли стрелять беспрепятственно. СС-овцы залегали среди камней, но сверху их было прекрасно видно. Полли кромсали защитные комбинезоны. Это было форменное избиение. Выжившие солдаты бросали оружие, лезли на склон с поднятыми руками. Но служащие СС в плену не требовались. Их сбивали пулями. Те, что были поумнее, пробирались в заднюю часть колонны, перебегали, ползли, прячась за телами павших. Вырваться удалось немногим. Но таковые были. Они уходили за флажки, прятались в камнях, в основном израненные, растерявшие оружие. На скале в 600 м от арены побоища было тепло и солнечно. Люди лежали за камнями и курили, прислушиваясь к звукам боя. Над ущельем Карбен поднимался чёрный дым. Не было необходимости видеть картину своими глазами. Всё и так было понятно. Партизаны с удопством обустроились И теперь подставляли солнцу чумазые лица. Загадочно улыбался молодой парнишка Антуан Лепье. Думал о своем. Подобные минуты случались на войне. Груз падал с души. Появлялась возможность поразмыслить о жизни. Что-то бравурно насвистывал антифашист Шенк. Увлеченно чесался гусак. Сан Саныч Дунаев... курил папиросу и вслушивался Бой прекратился. Теперь доносились только крики. Над горящей техникой клубился дым. Вот и всё, произнёс Дунаев, что и требовалось доказать. Получили в рыло такие вот пирожки с котятками. Павел Сергеевич Он повернулся к майору и подмигнул. В ущелье продолжали кричать, но это были крики радости. Кто-то громогласно улюлюкал, кто-то пел марсельезу, другие стали изображать заводные ритмы канкана. И эта идея понравилась всем, даже тем, кто никогда не был в Париже и не знал, что такое мулен-руж. Хоровое пение поднялось до небес, перемежалось дьявольским хохотом. Выступил женский вокал. Девчата из Витебска тоже присутствовали. У певицы был идеальный слух и звонкий голос. Она уверенно выдерживала тему, получая заслуженные аплодисменты. Маленькая победа это хорошо. Вот только ты в порядке? Павел Сергеевич?» Понизив голос, спросил Дунаев. «Странный ты какой-то. Вроде радуешься, а смотришь на меня, как Владимир Ильич, на буржуазию». «Да Бог с тобой, Сан Саныч! Почудилось тебе! Это я-то не радуюсь!» Павел перевернулся на спину и уставился в небо. Камень с души не падал, тяжелел, давил на грудную клетку волнение зашкаливало сердце колотилось он не сразу понял кто такой дунаев трудно познать лицо заросшее бородой тем более если лично ты его никогда не видел только на фото но даже после того как дунаев избавился от бороды понимание пришло не сразу слишком много всего наслоилось А вот теперь исчезли последние сомнения. Павел лежал неподвижно, боясь пошевелиться, и переваривал озарение. Дунаев Сан Саныч – персонаж вымышленный. Рядом с ним лежал Андрей Борисович Резник. Активный участник заговора против товарища Сталина, трусливо бежавший. в Британию. Именно по его душу направлялась в Лондон группа Смерш, когда корабль поразила немецкая торпеда. Этого человека майор Романов должен был найти и допросить, чтобы выявить скрывшихся от правосудия заговорщиков, а затем ликвидировать. Но этот человек оказался во Франции и стал активным участником антигитлеровского сопротивления такого просто не могло быть мир не просто тесен он безобразно тесен